31. У меня не было даже возможности зайти домой, переодеться или вещи оставить. Илья сразу предупредил, что у нас всего час, и этот наш час мы должны провести активно и весело. Ну, не знаю, что можно успеть за час. Столько времени у нас остается до важной тренировки футболиста. Прошлое я только обрадовалась бы, Чем меньше видеться с Волковым, тем безопаснее. Настоящая я. Совсем сдурела. Чуть не выдала, как мало, как жаль. В любом случае соглашаюсь попробовать. И вот уже мы мчимся с моего двора до ближайшей кафешки. Наверное, смешно со стороны, как мы наперегонки поедаем пиццу и дальше торопимся к большому фонтану. «Ты думаешь, я не могу брызгаться?» Парень дразнит меня, зачерпывая воду. «У тебя ладони большие, так нечестно!» Я убегаю от него. Илья догнал быстро, не обливал, зато так поцеловал, что у меня все мысли вылетели из головы, остались только бабочки порхать и кружиться. После фонтана мы уходим купить мне молочный коктейль. И только тогда всплывает в памяти, что это же тот самый фонтан, Куда я приезжала еще до начала учебы в поисках принца. Кусают угрозение совести. Молочный коктейль плохо пьется, ругаю себя за слабость. Варя, ты чего? Коктейль ядовитый, с грустнинкой попался. Илья замечает мое потухшее настроение. Не коктейль, но ядовитое есть кое-что. Не для меня, а для тебя. «Илья, это очень серьезно. «Не понял. Ты о чем? Он округляет и без того большие глаза. «Барби? В смысле Оля, твоя бывшая девушка. Собралась тебе приворотное зелье подкинуть. Ну, знаешь, такое бывает. На любовь, на приманку мужчин». «Зелье не совсем то, что имеет отношение к моей внезапной тревожности, но и смолчать я об этом не могла». «Ты не в курсе. Оно хотя бы вкусное? Нет в нем случайно ослиной мочи?» Вместо того, чтобы испугаться, парень хохотнул. «Не знаю, но все может быть. Мое дело припугнуть, а то вдруг захочет попробовать». «Ясно. Но как она до меня доберется? Всех везде предупредил ее не пропускать. Даже в клубе знают парни из охраны». «Поэтому она попросила меня». У Волкова глаза еще шире распахиваются. Нет, ты не волнуйся. Твое зелье я взяла, чтобы Оля тебе не подкинула. Я тоже не буду. Не хватало еще. Просто хотела предупредить. Живи спокойно. Но еду и напитки на всякий случай проверяй. Вдруг Оля добавку захочет подкинуть. Варя. Это что же получается? Неожиданно Илья меня подхватывает на руки. «Что?» — отзываюсь, болтая в воздухе ногами. «Ты моя спасительница! Вот что это значит!» И прямо посреди аллеи закружил, повторяя, какая я отважная и смелая. Совершенно не воспринял он всерьез историю про бабку-колдунью. Зато потом так странно выразился, мол, зелье ему не поможет, он и без него уже под колдовством. «Каким таким колдовством?» «Как скажет что-нибудь, попробуй разгадать». Мы же еще и в парк успели попасть, на бегу мимо пруда кормили уток. Взобрались на башню и из маленького окошка вниз покричали. В общем, от грусти не осталось и следа до самого дома. Всего лишь за час Илья мне подарил столько эмоций на прогулке, сколько я не получала за все встречи с другим, И могу точно утверждать, что причина моей забывчивости все таки волков. Но а как же еще? Я ведь так и попала домой, не выкинув пакетик с зельем Барби. Не хотела его выбрасывать в универе, переживала, вдруг она как-то заметит. Возле дома, как увидела Илью, так и не до пакетика было. «Завтра точно выброшу». Пока спрятала его на балконе, за нижнюю полку шкафчика. От греха подальше, как говорится. На учебу я прибыла в раздвоенном настроении, что часто со мной в последнее время случается. С утра мне написали два парня. Ответила обоим. Боялась перепутать. Кошмар, что творится. Варь, привет. Как вчера прошло? спрашивает подруга при встрече. Кто бы мне напомнил, что прошло и почему вчера? Отлично. Домой успела вовремя. Вроде бы ты собиралась на работу к папе. Хм, надо было записывать. Стыдно-то как. Выкручиваюсь, что мама позвонила, и отменилась поездка. Начинается лекция, и я временно спасена от вопросов. Сама пристаю к Лике. Пытаюсь сменить неудобную тему. Нам так хорошо, когда можно ничего не скрывать. Еще немного, и проболтаюсь. Преподаватель проводит перекличку, включает проектор, выводя на экран картинку. Прислушиваюсь сквозь шум бубнящих студентов. Наконец-то становится тише, и в этот момент открывается дверь. В нашу аудиторию заходит мужчина в форме курьера с маленькой коробочкой и красивым букетом цветов. «Вам точно к нам?» — отвлекается препод от лекции. «Здесь я могу найти Малиновскую Варвару». «Обалдеть!» Я вскрикиваю от неожиданности, поднимаясь с места. «Как-то проверяла по поисковику на совпадение студентов всего нашего универа и не нашла с полным повтором моих имени и фамилии. Другой Вари Малиновской здесь нет». «Ничего себе!» Слышу удивленный возглас Лики, а курьер уже топает прямо ко мне. «Вам передали». Расписываться не нужно. Получаю из рук курьера доставку, вдыхая умопомрачительный аромат свежих рост. Смущенно благодарю, пребывая в настоящем шоке. Некоторые однокурсники выкрикивают мне с днем рождения. Спасибо большое спасибо, соглашаюсь. Пусть думают, что праздник у меня тогда и препод ругаться не будет. Продолжается лекция а подруга отвернулась от экрана, ее любопытный взгляд на цветах и коробочке. «Варя, ничего не хочешь рассказать? У тебя же нет дня рождения, он будет только зимой». «Да? Но могли ведь поздравить заранее». «Что ты выдумываешь? Тебе явно хотели сделать приятный сюрприз. Открой уже коробочку, не томи нас». Дожидаемся перемены. «Понимая, Что в коробочке, скорее всего, найду, и я тянула до конца лекции, хотя руки чесались. Прогнать Лику или не показывать после эффектного шоу с курьером будет как на дружбу наплевать. Не могу так. Она же меня всегда выручала, а сколько поддерживала и не сосчитать. В коробочке нашли заботливо уложенные в золотистую фольгу мои сегодняшние вафли, присыпанные сахарной пудрой. Подумать только. На что еще способен Илья? Даже расстроилась после такой неожиданности. Я думала, там какой-то интересный подарок. Три вафли? Вот Лика ценность еще не поняла. Три, но приготовленные лично парнем. Вряд ли Мирославу пришло бы такое в голову. Признавайся, кто? Ты же знаешь, я вижу. А ты не расскажешь Артему? Волнуюсь. «Да чтоб у меня язык отсох. Твои тайны. Я умею хранить». И прикладывает клятвенно руки к груди. «И как после такого не поддастся?» «Это подарок от Волкова. Мы с ним решили попробовать не враждовать». Лика сначала ахает, часто-часто моргая, потом улыбается. Цветы, приготовленные лично вафли, с утра. Наверное, самая необычная дружба. Еще скажи, что вы не целовались. Тогда я вообще под стул упаду. Нет, но мы... Варь, да за километр уже заметно. Как ты нравишься Илье. Срочно давай все подробности и вафлю попробовать. Ох, наконец-то у меня появилась возможность излить, что скопилось на душе. Илья. Мало вникаю в разговоры команды о предстоящей игре. Переодеваюсь, думая о своем. Особенно беспокоит последний разговор с миром. Он ведь мог позвонить просто так. Да, так и бывало у нас. Периодически созваниваемся, бросаем друг другу в личку приколы. Вроде бы раньше не напрягался и общался спокойно. Но сегодня на его вызов я даже не сразу ответил. Мир спрашивал, когда игра, говорил, что успевает, и передавал всем привет. Еще вскользь спросил проварю, видел ли я ее. Он еще не знает, как мне дал поддыха одним этим вопросом. Ты вообще не понимаешь, что ли? Посреди раздевалки выступает Миша. Девок полно! Зачем бы я смотрел на твою? Только кретины из-под друзей забирают девчонок. «Ну, мне показалось, значит. Хорошо, что ты не кретин, а то я уже собирался набить тебе морду», — ему отвечает один из наших командных друзей. Сколько они болтали, причем довольно громко, я и слов толком не мог разобрать. Новая тема меня сразу цепляет. Настолько, что смолчать не могу. «И почему нет варианта, что девушка понравилась? Почему у вас чуть что, то сразу кретин?» Все одиннадцать голов ко мне разворачиваются. Похоже, я сегодня смог всех сильно удивить. «Думаешь, что говоришь? Волков, ты же сам всегда такое осуждал!» Миха перекидывается на меня. «Да, но есть исключения. Например, у тебя есть девушка, которая нравится больше другому». «В смысле? Ты бы мне в голову влез? Я бы попросил тебя проверить?» Какой шум поднялся. Лучше бы я промолчал. Реально, Илья, как бы ты проверял? Девушка, понятно, перебежит к тому, кто помашет большим количеством денег или где почувствует личную выгоду, высказывается Арсений. Он примерно так оценивает девчонок, жаждущих его внимания. Но цыпочки меняются, надоедают. Не они к тебе придут на помощь, если попадешь в полную задницу. Друзья. Тем более мы все связаны командой. «Думайте, как хотите». Отворачиваюсь от них, вытаскивая из шкафчика воду. М да. Мирослав хоть со мной командой не связан. И все равно понятно, какого обо мне здесь будут мнения. Я не должен был лезть и решать за других. В этом точно правда не на моей стороне». «Да успокойтесь вы». За спиной слышу голос Долинского. Или я предположил...» А вы тут завелись. Конечно, он бы не стал за спиной никого отбивать. Ну, зная Волкова, я тоже в это верю. Арсен соглашается с ним. Выходим в поле. Становлюсь на место галкипера, лишь бы ни с кем не общаться подольше. После звонка мира меня и так давили угрызение совести. Решил встретиться с ним после приезда для серьезного разговора. Хотя, чего уж... Сомневаюсь, что дело на простом разговоре закончится. Он сам говорил, что Варя ему нужна. Зашибись положение. Я знаю, что мне моя белочка нужнее. Общение с командой еще больше добило. Разве я насильно влез? Разве мешал? Да, да, черт, Именно так я и делал. С опозданием. Желал им скорее расстаться и бесился, что Варя не отказала ему, как отшила когда-то меня. «Волков!» — резкий голос тренера в рупор ко мне обращается. «А ничего, что к тебе мяч летел? Тебе лежак не принести, чтобы ты позагорал, отдохнул, пока мы тут пашем?» Ага, вместе с зонтиком и чем-то крепленным в бокале. Делаю вид, что сосредоточился. Следующий пас удается отбить. Слушай, почему ты так завелся сегодня? На перерыве подходит Артем. Сказал свою позицию. Раньше думал одно, теперь другое. Это запрещено менять свое мнение? Нет, но. Значит, отвалите от меня. Окей. Ты уверен, что с тобой все в порядке? С подозрением хмурится друг. Нет. Но это мои личные проблемы. Чуть подумав, добавляю. Спасибо за попытку мне помочь. Пожалуйста, разводит он руками. Если собрался что-то скрывать, тогда продумывая лучшие места для свиданий. Я проезжал вчера мимо фонтана и видел тебя с ней. Челюсти напряженно сжимаются. И? Почему не сдал при команде? Зачем? Тебе самому придется потом объясняться. Глядя на вас, я понял, что ты не уступишь ее, не захочешь больше терять. Но прежде чем бороться с миром, дай ей определиться самой. Не лезь, пока не получишь подтверждение, что именно ты нужен Варе. Вы о чем тут шепчетесь, как девочки? Нас расталкивает со смехом Миха. А тебе? Советуемся, стоит ли рассказывать, что в твою новенькую тачку врезался мусоровоз. Там такое, Такое чуть не задохнулся. Выдумывает на ходу Артём, зажимая нос. Зачем ты? Возмущаюсь я. Мусор забрали, тачку тоже. Пусть бы Миха еще часик с счастливым пожил. Чё? Серьезно? Миха белеет на глазах, срывается с места и бежит со всех ног проверять свою беху. Мыржом, конечно же. Разборки и розыгрыши в нашей команде только приветствуются.